От автора Я освещала процесс Эйхмана в Иерусалиме для журнала «The New Yorker», где этот отчет в несколько сокращенном виде был первоначально опубликован. Книга была написана летом и осенью 1962 года и закончена зимой во время моей работы в университете Уэсли в качестве стипендиата Центра перспективных исследований. Моими основными источниками, естественно, были различные материалы, которые судебные власти Иерусалима направляли представителям прессы. Все в виде ротопринтерных копий. Ниже приводится их список. Первое. Английские и немецкие переводы с иврита – процесса. Когда заседания проходили на немецком языке, я пользовалась стенограммой на немецком и сама делала перевод. Второе перевод вступительной речи генерального прокурора на английский язык. 3. перевод заключения окружного суда на английский язык. 4. перевод на английский и немецкий языки апелляции защиты перед Верховным судом. 5. перевод на английский и немецкий языки апелляционных слушаний в Верховном суде. 6. Немецкоязычный вариант распечатки магнитофонной записи предварительного допроса обвиняемого, который провела полиция Израиля. Седьмое. Данные под присягой и письменные показания 16 свидетелей защиты. Эриха фон Дембах-Зелевски, Рихарда Байера, Курта Бехера, Хорста Греля, доктора Вильгельма Хётля, Вальтера Хупенкоттена, Ганса Ютнера, Герберта Каплера, Германа Круми, Франца Новока, Альфреда Йозефа Славика, доктора Макса Мертена, профессора Альфреда Зикса, доктора Эберхарда фон Тадена, доктора Эдмунда Вейзенмайера и Ота Винкельмана. Восьмое. Документы, представленные обвинением. Девятое. Юридические материалы, представленные генеральным прокурором. Десятое. Я также имела в своем распоряжении ротопринтерные копии 70 страниц пометок, которые делал обвиняемый при подготовке к интервью с Сассаном. Обвинение представило это интервью суду, который принял его в качестве вещественного доказательства, но представителям прессы его не передавали. Я хочу выразить свою благодарность Центру современной еврейской документации в Париже Институту истории в Мюнхене и архиву яд ва в Иерусалиме за их помощь и содействие. Я много пользовалась журнальными и газетными материалами, публиковавшимися со дня поимки Эйхмана, мая 1960 года, по настоящий день, январь 1963 года. Я читала и делала вырезки из следующих ежедневных и еженедельных изданий. «Нью-Йорк Геральд Трибьюн in New York Times, Jerusalem Post, L'Euis Chronicle London, Le Monde L'Express Paris, Aufbau New York, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurter Rundschau, Neue Ruhrchen Zeitung, Rheinischer Merkur Köln, Der Spiegel, Süddeutsche Zeitung München, Die Welt und Die Zeit Hamburg Представляется бессмысленным перечислять множество книг и статей, которые я прочитала при подготовке этой книги. Библиография содержит названия только тех из них, которые я в этой книге цитировала. Ханна Арендт. Нью-Йорк. Февраль 1963 года.